Значит, как ко всем студентам, переспросил Паттерсон и встал, скрипя протезом. Ну да, ответил заместитель редактора, порываясь сунуть ему руку в знак того, что лично он считает разговор исчерпанным. Паттерсон, казалось, не заметил этого жеста. Но почему нельзя публиковать дневники Эндрю, если к нам в Англию прибыло несколько хорошо вооруженных подразделений западногерманских студентов? «А аналогии?» «Немедленно у читателей возникают аналогии, и всякие там мысли». «Ну и отлично!» — сказал Паттерсон. «Именно поэтому я и пришел. Сейчас самое время публиковать записки». Заместитель редактора с сожалением развел руками. «Мысли мыслям рознь. И аналогии — это не те мысли, сэр, и не те аналогии, которые мы, наша газета, хотела бы вызывать у своих читателей. — Да вы присядьте, пожалуйста, мистер Паттерсон. Но Паттерсон продолжал стоять. Я полагаю, что именно в эти дни, когда тысячи и тысячи англичан, шотландцев и ирландцев поднялись в поход против американских атомных баз с ракетами Тор, против грозящих нам чудовищными бедами баз американских подводных лодок с ракетами «Поларис» в лохе. Заместитель редактора впервые позволил себе почти невежливо перебить своего уважаемого гостя. Чепуха, сэр! Чепуха! Базы как базы, лодки как лодки, ракеты как ракеты. Безответственные, невежественные люди и плохие патриоты — тратят свое время и подметки на недостойную травлю наших союзников и наших министров. «Сэр!» — воскликнул внезапно охрипшим голосом Паттерсон. «Я хотел бы, чтобы вы знали, что завтра и я отправлюсь в поход в Лох. На одной ноге! Вот именно, на одной ноге. Другая осталась в операционном полевом госпитале». И я ее отдал, в частности, за то, чтобы у нас не заводились на исконной британской земле иностранные ракетодромы, аэродромы и базы подводных лодок с этими трижды проклятыми поларисами. Поздней ночью в конце апреля прошлого года я разговаривался с несколькими иностранными туристами, следовавшими Красной Стрелой из Москвы в Ленинград. Поговорили и разошлись по своим купе. Весь вагон уже давно спал, когда ко мне кто-то тихо постучался. Это был высокий и плотный англичанин лет сорока пяти. Я узнал его. Часов до двух ночи мы с ним тихо беседовали в коридоре вагона у окошка, за которым ничего не было видно. Его почему-то заинтересовало, что я писатель». Я говорю почему-то, ибо сам он не имел к писательскому ремеслу никакого отношения. Несколько удивленный его столь поздним визитом, я пригласил его войти. Англичанин вошел, закрыл за собой дверь, молча вынул из-под пиджака довольно объемистую рукопись, приложил палец к рту, передал мне рукопись, крепко пожал руку и ушел, тяжело ступая протезом левой ноги. Ранним утром, когда проводник уже собрал постели, а до Ленинграда еще было сравнительно далеко, англичанин рассказал мне все, что изложено мною выше. Поезд уже подходил к дебаркадеру Ленинградского вокзала, когда я спросил у Паттерсона, как ему удалось узнать про судьбу таинственного бака, выброшенного темной ночью сорокового года на берег Темзы. Он успел только сообщить мне что на другой день после прочтения дневников майора Эндью он бродил в районе своей удивительной находки именно с этой целью. Первый день розысков ничего не дал. На второй день ему встретился старик, садовник одного из ближайших домов. Он-то и рассказал Паттерсону не сразу, а после очень долгих и настойчивых расспросов, историю появления и исчезновения Бака. Он сказал, что тоже видел ржавую, длинную, жестяную коробку из-под бисквитов, но не обратил на нее никакого внимания. Паттерсон спросил, почему он не рассказал никому об огромном баке, рассыпавшемся, так сигарный пепел. «Потому что он не хотел, чтобы его приняли за сумасшедшего», ответил мистер Смит. Фамилия садовника была Смит. Ответил, нервно рассмеялся, и пошел прочь, так и не сказав больше ни одного слова. Такова предварительная история, которую мне хотелось сообщить перед тем, как предложить вниманию читателей дневники майора Велла Эндью. Глава вторая. Четверг, 18 июня. Трудно представить себе более идиотское времяпрепровождение. Целый вечер мы переливали из пустого в порожнее. Сначала эти нелепые разговоры про Марс, про загадочные вспышки на нем, гадали, что это вулканы или не вулканы. Арчи говорил вулканы. Остальные возражали. Что это за чудные такие вулканы, в которых извержение